Явление 16. -е. Те же и Нелькин. Входит и останавливается у двери в изумлении. Муромский. Да ведь она того. Нежна очень. Кричинский. Целуя руки у Лидочки. Нет, не нежна. Муромский. Право, нежна. Нелькин быстро подходит. Что? Что это? Кто нежна? Кричинский оборачивается к Нелькину. Скотина. «Занавес опускается».